«Эпилог. Елизавета. Спустя время...» «Лизенька, девочка моя, солнышко, пора сказать Исааку да», — попросила Маргарита, мама Исаака. «Доченька, я согласна с Маргошей. Хватит мучить мужчину неизвестностью. Уже и животик, приятной округлости», — довольно мягко произнесла мама. «Знакомиться с родителями Исаака было неловко и сложно. Знакомить наших родителей тем более...» Я совру, если скажу, что мне далось это легко. Я переживала, волновалась, было много неловких моментов. Но, как оказалось, что тревожилась я зря. Родители быстро нашли общий язык и были солидарны. Стремление видеть своих детей счастливыми, пусть даже в такой необычной ситуации, как у нас. «Скажите, как есть, Лиза», — вмешалась сестра, «тебе рожать через две с половиной недели, а ты всё никак не дашь согласия, мужика третируешь». Чем он перед тобой провинился, на руках носит? Не то, что тот, первый, Игорь который. Хотя он тоже тебя на свадьбе на руках носил, а потом... — А вот ты бы помолчала, Оленька, — попросила мама. — Лиза, хватит сомневаться. Ты его любишь? — Люблю. Ребёнка от него хочешь? Я сложила ладони на круглом животе, поглаживая. — Ну, конечно, хочу, — произнесла со слезами. — Тогда всё решено, милая. «Я не хочу выходить замуж из-за беременности». «Тогда выйди замуж по любви», — произнесла запыхавшаяся Ната. Она присоединилась в самый последний момент, прибежав с работы и забрала у меня пирожные. «Тебе нельзя», — заявила. «А ты? Тебе можно? Ты же не ешь сладкое после шести». «Сегодня можно. У меня суперновости», — Гриша обалдеет. «Ты беременна?» — поинтересовалась я у подруги. Гриша недавно сделал ей предложение. На пальчике наты красовалось симпатичное колечко с небольшим бриллиантом. «Самая настоящая гордость моей подруги». «Что? Нет, ещё рано нам заводить детишек. Я приличная девушка, и рожать буду только после свадьбы», — сказала строго. «Я урвала нам горящую путёвку на три дня на двоих, по смешной цене. Он обалдеет, говорю вам. Заодно победит страх полётов на самолёте». «А если не победит?» поинтересовалась моя сестра, до сих пор удивляющаяся, что мы с Натой подружились. «Как со мной можно и не победить?» — искренне удивилась Ната. «Я же талисман удачи. Благодаря мне Лиза с Исой встретилась. Я вдохновляю на подвиги и великодушные поступки. Уй, девочки, к нам идёт жлоб. Лиза, твой бывший жлоб. Приготовься сделать покерфейс», — посоветовала она. «Лиза, мы отойдём, но недалеко. Зови, если что». Ната откровенно недолюбливала Игоря, искренне считая, что нет ничего хуже жадности. Сама-то она была совсем не жадная. Чего стоит только вспомнить, как она получила возврат долго от подруги и, сидя на мели решила угостить меня и пригласить на шопинг. «Здравствуй, Лиза», — поздоровался Игорь. «Прошло почти целых девять месяцев с того момента, как мы развелись. В первое время Игорь ещё пытался ко мне подкатывать. Из-за этого между братьями были ссоры». Даже до драк доходило. Они будто наверстали, что не могли намять друг другу бока в детстве. Но когда узнал, что я жду ребёнка от Исаака, совершенно изменился, пропал с радаров. Мы даже забеспокоились. Родители организовали поиски. Оказалось, что Игорь просто уехал пожить у моря пару месяцев вместе с сынишкой. Антон постоянно рядом с отцом. Игорь старается компенсировать ему внимание. Сразу за двоих родителей, и вопросов, когда приедет мама, становится все меньше. Правда в том, что мама Антона-мошенница, на интриге которой повелся мой бывший, не вернется вовсе. Спустя три месяца после нашего развода полицейские сообщили, что мошенница погибла в аварии. На купленной подержанной машине отказали тормоза, слетела в кювет. Трасса не самая популярная, погибшую обнаружили, когда было слишком поздно. Я общалась с Игорем понемногу и, зная его, заметила, с каким облегчением он выдохнул, узнав, что мошенница больше не сможет вернуться и как-то повлиять на сына или навредить ему, запудрив мозги. «Привет, Игорь. Привет, Антон». Мальчишка заулыбался, помахал мне ладонью и уставился на мой круглый живот. «Там твой братишка», — подсказал Игорь. «Она его съела?» — расстроился Антошка. «Нет-нет, скоро родится. Иди сюда. Ну, потрогай. Можно?» поинтересовался бывший. «Можно». Антошка принялся огладить меня по животу, а потом выдал. «Как у той тёти, да, с которой мы ходим на чай?» «Хм...» — откашлялся Игорь. «Да». «И там тоже братишка?» «Нет, там... там сестрёнка», — поцеловал сына в макушку Игорь. «Ты встречаешься с кем-то?» — уточнила я. «Да, с девушкой из офиса напротив. Мы всегда в одно и то же время берём утром чай, вместо кофе». «У неё есть ребёнок от первого брака. У меня Антон и...» «Будет наша общая дочка. Срок небольшой, она ещё не ушла в декрет», — скороговоркой произнёс Игорь. «Ты ничего не говорил. Семья сразу получится большой. Много хлопот. Надо столько всего успеть до родов. Я ещё никому не говорил. Только собираюсь познакомить её с родителями. Нам так хорошо и спокойно, когда мы все вместе». «Я за тебя рада. По-настоящему». «Спасибо. Я за тебя тоже рад. Честно». Приложил руку к груди. Не сразу, конечно, но я понял, что так и надо. Это меня встряхнуло капитально, заставило многое переосмыслить, посмотреть иначе. Я отпускаю тебя, Лиза. На самом деле отпустил уже давно. Внутри, но ещё не говорил этого вслух. Отпускаю. Не держи зла. И прости за всё. Я тебя давно простила. В жизни столько всего хорошего произошло после тех событий, «Если бы не этот сложный разрыв, я бы никогда не встретила Ису». Поискала взглядом любимого мужчину. «Порадуй мужика, просто скажи ему «да», по-братски, за него прошу», — усмехнулся Игорь. «Хорошо», — кивнула я с улыбкой, — «если просишь от чистого сердца и по-братски». Исаак словно понял, что мы говорили о нём, обернулся сияющей улыбкой, двинулся в мою сторону. Моё сердечко забилось ускоренно, а при взгляде на красивые губы мужчины я покраснела, вспомнив его нежные утренние ласки и поцелуи, и горячие объятия, и ох, сколько всего. «Кажется, нам с Тохой пора отправиться на поиски самых вкусных десертов. Пошли», — позвал сына. «Но помни, тебе кое-что нельзя, и это клубника и картошка. Не люблю картошку, но картошка — это не сладость» принялся объяснять Игорь. Я посмотрела ему вслед, с улыбкой. Отпустила. Действительно отпустила. Наши разборки, обиды, всё в прошлом. Я готова к новым отношениям. Готова к ним уже давно, но ещё не признавалась в этом открыто. Я такая осторожная стала. Не спешила говорить Исааку, что люблю его безумно. Только в порыве страсти, когда врач разрешил нам заниматься сексом, стонало, что «люблю, люблю, люблю». «Что хотел Игорь?» — поинтересовался Исаак. Попросил меня об одном одолжении. «Что ещё?» — нахмурился любимый. Попросил, чтобы я сказала тебе «да». И я? Я говорю тебе «да». «Да, я выйду за тебя, Исаак Бессонов. Я согласна стать твоей женой, быть в горе и в радости и всегда-всегда быть твоей. Люблю тебя». Выпалила я, сама поцеловав мужчину. «О-о-о!» — простонал мне в рот. «Так, теперь повтори это. Повтори, пока я не поверил. А ещё лучше давай вот так». Исаак взял со стола большой бокал и начал стучать по нему вилкой, привлекая внимание собравшихся. «Все сюда. Всё внимание сюда». «Мама, прости, что я на твоём юбилее отвлекаю внимание на свою скромную персону, но у меня такое важное событие, безумно важное». Лиза наконец сказала мне «Да!» Завопил во всё горло, принявшись танцевать. «Ура! Ура! Горько? Горько. Ещё рано. Блин, ну рано же говорить «горько», — засмеялась я. «Я тебе устрою рано. Завтра же распишемся», — пригрозил любимый. «Этот ребёнок родится под моей фамилией, ясно?» «Как скажешь. Да, да, да, да». Мы поцеловались, потанцевали немного. Исаак принялся заливать всюду информацию, что мы вместе. Ох, вот такой он. Всему миру готов рассказать, что счастлив. Лёня передаёт нам привет с островов, показал обгоревшее лицо счастливого друга. Судя по всему, Леонид, который в своё время помог мне развестись с Игорем, был доволен. Ему же разрешили летать? Нет, но когда его это останавливало, тигрицу свою вылавливает на сёрфе. Рассмеялся Исаак. Контролирует, чтобы не увели. Тигрицу? Не ягнёнка? Вот же бабник!» Возмутилась я, вспомнив, как Леонид называл свою жену и рассказывал о сложностях в браке. «Может быть, всё не так, как ты думаешь?» — подмигнул Иса. «Как будто знал кое-что, но не делился. У каждого свои тайны, секреты. А какой секрет у тебя?» — поинтересовалась я. «По секрету на каждый день, очень приятному для нас двоих». «Если только я не начну рожать раньше времени». «Врач рекомендовал расслабляться перед родами». «Пойдём, будем тебя расслаблять», — шепнул Бессонов, увлекая меня за собой. «Пока все увлечены новым глупым конкурсом. Не будем терять времени зря. Кстати, ты знаешь, что я хочу от тебя целую кучу детишек». Расписались в ЗАГСе мы действительно на следующий день. Устроили торжество для самых близких. Пышную свадьбу, которая запомнилась всем нам, сыграли позднее, уже после моих первых родов. Сынишка Родион был первым. Спустя три года я забеременела снова, и на этот раз получила двойню — мальчика и девочку. Кажется, мой любимый муж всерьёз взялся за осуществление мечты. Большая, крепкая семья. Я была рада поддержать его в этом стремлении, искренне считая, что день, когда я встретила в магазине шуб мужа в обществе любовницы, стал судьбоносным. Мы даже отмечали этот день вдвоём. Любимый муж отвозил нас в тот самый магазин и спрашивал. «Ты какую шубку выбрала? Лисью или песцовую?» Я отвечала ему, с трудом сдерживая смех. «Мне кажется, что вы, мужчина, девушкой ошиблись, не то и адресуете. А давайте проверим, так ли это. Не желаете познакомиться с привлекательным, состоятельным мужчиной?» «Боюсь, меня муж заругает. А он об этом никогда не узнает», — подмигивал любимый супруг. И мы очень весело проводили этот день, посвящая его нам двоим. Конец книги